Ласково сказал участковый, ты ошибаешься, если думаешь, что я точно знаю, кто убил Степана. Догадываться я догадываюсь, а вот в точности еще не знаю. Участковый провел пальцами по руке Качушина и вдруг опустил теплую ладонь ему на плечо. При этом он сам приблизился и Качушин ощутил, какой он весь добрый, мягкий, уютный этот участковый Анискин и какая легкая, добрая и дружеская у него рука. — Не могу я допрашивать Стриганова, — сказал Анискин. — Он мой родной брат. Участковый продолжал ласково по-отцовски улыбаться, когда Качушин бросил шариковую ручку на стол, уронил голову на скрещенные руки и захохотал, так неудержимо, весело и искренне. Как может хохотать человек его лет? И пока Качушин хохотал, участковый стоял над ним и терпеливо ждал, когда следователь прохохочется, так как Анискин понимал, что Качушин не может вести себя по-другому. Он, Анискин, тоже бы хохотал, будь он на месте Качушина. Участковый держал руку на плече вздрагивающего Качушина. Ему было хорошо стоять рядом с молодым следователем, и он Не зная об этом, чувствовал то же самое, что и Качушин — дружбу, признательность. Дождавшись, когда Качушин прохохочется, Анискин заглянул в его заплаканные от смеха глаза, потрепав ласково по крепкому плечу, и негромко сказал, «Тебе, Игорь Валентинович, про то, что мы братья, никто не сказал, чтобы меня не подвести. Люди, наверное, думают, что я брата защищаю». Теплая рука участкового лежала на плече Качушина. Серые глаза смотрели по-отцовски, пахло от Анискина свежим пшеничным хлебом, снегом и тем сладким домашним запахом, который издает недавно выстиранное белье. Все это было таким знакомым, что Качушин вдруг почувствовал себя так хорошо, как в детстве, когда над кроватью наклонялся отец. Утреннее желание обнять участкового охватило следователя, хотя это чувство было невозможным, смешным в положении лейтенанта милиции. «У нас отцы разные», — негромко продолжал участковый. «Я произошел от Ивана Севастьяновича, а Василий — от Данила Палча». «Мать у нас одна, Мария Семеновна». Анискин медленно пошел к окну, тусклому от того, что было залеплено снегом, остановившись, сутулился, голову втянул. Большая тяжелая работа лежала на плечах участкового. Что-то сложное появилось в лице Анискина, когда он, несколько секунд, постояв неподвижно, обернулся к центру комнаты, к попу Ганову. Ты вот чего хочешь, Василий, — сказал Анискин. — Ты целишь в мученики попасть. Я о нашем разговоре Остатнюю ночь думал И так понимаю, что правды За тобой нет Так что мне с тобой обидными словами Придется говорить Ты меня за это прощай, Васька Мелкими, пустяшными Казались Качушину собственные мысли И чувства перед тем Что происходило с Анискиным Что значили догадки и мысли О бутылке из-под Рислинга О трогнувшем мизинце Саранцева И о попе Стриганове Перед тем, о чем говорил участковый, жизнь и смерть, вечные и тленные, приходящие и суетные, что перед этим было секундное озарение Качушина. Только смерть Степана Мурзина, только черные кресты на низком небе кладбища, стук комочков твердой земли о крышку гроба могли быть рядом с участковым и его братом Василием все остальное не вмещалось в пространство между ними и качушин не вмешался ни краешком своего голубого свитера ни мыслью десятилетия дни и ночи страданий и радости рождения и смерти все стояло меж следователем и братьями тебе неправда нужна василий а ты сам себе нужен возле правды сказала низким Ты своей правдой не греешься, а только блестишь от нее, чтобы тебя издалека было видать. Крупным, недосягаемым для Качушина был участковый.